в таких разговорах большей частью спокойных, прилежная маленькая швея провела за работой день и ночь. И к утру они со стариком нарядили столько кукол, сколько и требовалось, чтобы в доме появились траурные материи и другие не менее печальные вещи, которые полагаются в таких случаях. А похоронах девочка позаботилась сама. Я пойду крестные, А вы, пожалуйста, постерегите дом, пока меня не будет. И недолго, это ведь недалеко. А потом мы с вами попьем чайку и обсудим, как нам быть дальше. Скромный домик я купила напоследок своему несчастному ребенку, но он меня не осудит. Он поймет. А если нельзя на это надеяться, то не все ли равно. За упокойной молитве сказано: ни с чем мы приходим в этот мир, значит, нам нечего уносить из него с собой. Мистера Швея опять пронесли по улицам, и это были как бы его вторые похороны. Четверо краснощеких верзилов взвалили гроб на плечи и в развалку пошли с ним к кладбищу. А возглавил это шествие еще один цветущий верзила, который старался придать своей походке величественность, будто припечатывал каждым шагом «Смирно смерть идет». и отважности не узнавал своих близких знакомых на улицах. И все же многие прохожие с участием смотрели на девочку, которая одна провожала гроб, ковыляя за ним с костылем. Но вот беспокойного ребенка опустили в землю и похоронили на сей раз окончательно. И величественный Верзила величественно зашагал впереди одинокой маленькой Швии. Точно человеку в ее положении подобало начисто забыть дорогу домой. Умиротворив таким образом свирепых фурий, именуемых обычаями, он отправился в Освояси. А Дженни вошла в дом, где ее терпеливо дожидался старый рая. Чтобы окончательно успокоиться, крестная, мне надо немножечко поплакать. Ведь я как-никак ребенка похоронила. Плакала мисс Женя дольше, чем можно было ожидать. Но вот слезам ее пришел конец. Она вышла из темного угла, умылась и приготовила чай. Ничего, если я буду делать выкрику, пока мы с вами чаевничаем, крестные. Милая моя Золушка, когда же ты наконец отдохнешь? Ну? Выкройки делать это не работа. Мне хочется выкрыть один фасон, пока я его не забыла. Сегодня что-нибудь увидела? Да, крестные, совсем недавно. Это стихарь-то, что носят наши священники? Зачем он тебе? Ах, крёстная, нас, мастериц, кормят изобретательности и вкус, и поэтому мы должны глядеть в оба. Вот мне и пришло в голову, пока я плакала над могилой моего бедного сыночка, что в наших портняжных делах не мешало бы и священников пустить вход. И как же ты их пустишь в ход? Не для похорон, не бойтесь. Я знаю, что покупатели не любят расстраиваться, Но вы только представьте себе, дорогая крёстная, кукла-священник. Чёрные напомаженные волосы, бакенбарды, сочетает браком молоденькую парочку. Это совсем другое дело. Вот увидите, я не я буду, если они трое не покрасуются у алтаря в кукольной лавке на Бонд-стрит».